Осмотрев позиции, я вернулся назад. Немцы молчали. Но я понимал, что долго это продолжаться не может. Что-то они должны придумать, только вот что. Кстати, еще вопрос. Сколько осталось мин на батарее? Майор говорил, полный боекомплект. Как это много? Проклятый склероз. А сколько они уже сегодня их отстреляли? По полу сотни на ствол — больше. Иными словами, скоро они уже не смогут меня поддержать. И это вот уже совсем хреново. Задумавшись, я прошелся через нашу импровизированную коптерку и вошел в свой каземат. Стоявший у пулемета боец повернулся ко мне и открыл рот, собираясь что-то сказать. и отлетел в сторону отброшенный ударом пули к пулемету подскочил второй номер вскинул приклад к плечу на пол упал еще один убитый снайпер вот он сюрприз все матанбразур по нам стрелят снайпер смотреть только из глубины помещения нати здрасте! а почему он стреляет по моей позиции Логичнее было бы выбить угловой каземат или тыловой. Что-то я не понял. Где-то этот майор меня перехитрил. Надев каску на винтовку, я осторожно приподнял ее над краем амбразуры. Тишина. Снайпер не стрелял. Раскинем головой. Когда он выстрелил? Тогда, когда боец у пулемета повел стволом. Так, так. Второй боец тоже схватился за пулемет, и снайпер выстрелил снова. Значит, что? Значит, он не видит пулеметчиков, а стреляет просто поверх ствола, заметив его движение. Предположить, где в этот момент находится пулеметчик, нетрудно. С этим все ясно. Теперь надо понять, зачем он стреляет. Чем ему опасны пулеметчики? Они что-то видели и могли ему помешать. Ему? Фигушки. Для того, чтобы ему помешать, его надо как минимум увидеть. Я, однако, сомневаюсь, что он разгуливал во весь рост перед амбразурой. Атаковать пехотой с этой стороны, конечно, возможно, но очень уж неэффективно. Укрытий здесь нет, видимость хорошая. Не из пулемета можно положить немерено народу. Да вон, кстати, они и лежат. Надеяться на то, что удастся выбить всех потенциальных пулеметчиков, конечно, можно, только не факт, что это получится сделать. Судя по тому, что я не слышал звука выстрела, стреляет он метров с двухсот, а значит... Штурмующая цепь уже на 100 метрах от дота может запросто перекрыть ему цель. Для пулемета же сто метров не дистанция. Даже из 50 метров можно положить в упор хоть роту. Что же он там делает, злодей? И где, кстати, прячется? Я напряг голову, вспоминая рельеф местности в этом направлении. Стоп! Там овраг. Вернее, не овраг, а крутой склон. За этим склоном можно спрятаться. Можно ли? Очень даже. Вызвав пулемету пару бойцов, я объяснил им задачу, приказав не высовываться в амбразуру и трогать пулемет только в случае атаки. Я прихватил автомат и несколько гранат и полез в запасной выход. Он как раз вел в сторону этого склона. Выбравшись наружу, я взял правее, так, чтобы между мною и возможной позицией снайпера был небольшой пригорок. В темпе прополз по траве метров восемьдесят. Взмок и запыхался. По моим расчетам, до врага оставалось метров пятьдесят. Со стороны меня особенно не было заметно. Разве что из дота я был как на ладошке. Но как раз это меня волновало меньше всего. Приподняв голову, я прислушался. Что-то происходило там, во вражке: Движения, голоса, топот ног? Накапливаются для возможной атаки? Навряд ли. Круглых дураков среди немцев я пока не встречал. Двести метров в лоб на пулемет... По открытой местности надо быть совсем идиотом, чтобы на такое решиться. Тут и снайпер не шибко помог бы. Приготовив гранаты, я пополз вперед. Вот и кромку склона уже видно. До нее осталось еще с десяток метров. Я прислушался. Никаких новых звуков, свидетельствующих о том, что меня заметили, не было. Преодолев оставшееся расстояние, я осторожно заглянул вниз. А вот он, снайпер. Точнее, снайперы. Два человека прижались к откосу левее меня метрах в двадцати. Один смотрел в бинокль, второй держал винтовку. Уже приготовив для броска гранату, я посмотрел вниз. А это еще что за карнавал? На склоне копошилась десятка-полтора солдат. Они тянули какие-то провода и закапывали ямки. Это еще кто? И что они тут делают? Никаких других приготовлений не увидел. Отвинтив колпачки на рукоятках гранат, я резким движением поочередно дернул за шарики. Сильным броском отправил их в сторону снайперской пары. Причем одну из них специально бросил перед ними, а вторую на склон. Куда бы ни рванулась потревоженная парочка, осколки достали бы их везде. Оставшуюся пару гранат я запустил вниз, в сторону занятых непонятными мероприятиями солдат, после чего в темпе припустил назад. Бух-бух-бух! Загрохотали разрывы. Мне вслед никто не стрелял, и я относительно спокойно добрался до люка запасного входа. Пробежав по узкому тоннелю, я ворвался в дот и поднялся в свой каземат. Присев на пол, я пошуровал пулеметом в амбразуе. Тихо. Нажав на спуск, я выпустил короткую очередь в направлении откоса. Снова тихо. Кирдык снайпером. Надо полагать, что так. Я выглянул в амбразуру. По-прежнему было тихо. Над гребнем откоса никто не маячил и не высовывался. Ну, уже успокоенный, я присел сбоку от амбразуры, продолжая внимательно вглядываться в сторону противника. Что же делали эти солдаты? Я попытался вспомнить схему прокладки ими проводов. В голову ничего не приходило. Смысл их работы так и остался для меня непонятным. Я потянулся рукой за флягой с водой, и в этот момент воздух толкнул близкий взрыв. Это не был разрыв снаряда или мины. Рвануло очень неслабо. По моим прикидкам, килограмм 50 не меньше. Над гребнем откосов стало встало облако дыма и пыли. Это... Ты еще что за хрень такая? Ответ появился неожиданно быстро. Взревел мотор и из оврага начал вылезать орудийный ствол. А вслед за ним появился и сам танк. Вот для чего был нужен этот взрыв. Немцы просто срыли крутую стену, мешавшую подходу техники к доту. С других направлений, кроме как со стороны наших окопов, Она пройти бы не смогла. А два сгоревших во время атаки танка недвусмысленно намекали на трудности этого пути. Вот немцы и подорвали склон. Гребень холма в данном случае надежно защищал танк от огня наших артиллеристов. Противопоставить ему нам было нечего.